Глава четырнадцатая. Удивительно глубина слов твоих. Вот перед нами их поверхность. Она улыбается детям, а удивительно их глубина. Боже мой, удивительно глубина. С трепетом вглядываешься в нее, с трепетом почтения и дрожью любви. Ненавижу неистого врагов в Писании но если бы погубил ты их мечом обоюдоострым, да не будут они врагами его. Так хочу я, чтобы они погибли для себя, чтобы жить тобой». Примечание. Блаженный Августин имеет в виду прежде всего манихеев, отвергавших Ветхий Завет. Цитата. «Оба завета — это обоюдоострый меч. Ветхий Завет обещает земное, новый — вечное». «В обоих истина Слово Божие, как обоюдоострый меч». Конец цитаты. Августин на псалмы. Конец примечания. Вот и другие, они не нападают, они восхваляют книгу бытия и говорят. «Не в том смысле сказал слова эти Дух Божий, написавший это через слугу своего Моисея. Не в том смысле, как ты толкуешь, а в другом, как толкуем мы». Примечание. Блаженный Августин только что изложил, как он понимает два первых стиха бытия. «Небо, небес — это духовный, небесный мир, земля, тьма, бездна — это обозначение бесформенной материи». Он признает, однако, возможности других толкований. Конец примечания. «Взяв тебя посредником, Господь всех нас, отвечай им так».